Глава 3. Не верилось, что они это делают. Кальц, смотряся, зубы выбивали немецкую чечётку. В бок упирался ствол автомата, шлыков следил за каждым его движением. Нужно было срочно убираться, пока дорога пуста. Танк обладал неплохой обзорностью. Резкий запах бензина разъедал ноздри. Т-4 полил по дороге акутанный смрадом. Шубин покрикивал: "Не так быстро, Геркальцман, где ваши нервы? Хотите вызвать подозрение ваших соратников? Сворачивайте направо, куда вы так разогнались?" Под гусеницами уминались кирпичные обломки, что-то падало. Боевая машина вписалась в узкий проезд, заваленный мусором. Мимо бежали кирпичные стены, рваные глазницы оконных проёмов. Закрадывалось опасение, что Гауптман хочет на полной скорости направить танк в стену, разбить его в лепешку. Шлыков покрикивал, как искушенный надзиратель. Прессовал стволом ребра. Глеб не выдержал. Поднялся в башню, цепляясь за противокумулятивные экраны. Распахнул крышку люка, трясся пулемет, закрепленный в турели. Дай бог, чтобы не пришлось им воспользоваться. Т-4. Покорел, развалины завода, приблизился к южной ограде, лежащей в руинах. Посторонних в округе не было. По дороге, откуда они ушли, тяжёлые тягачи буксировали зачехлённые орудия. Расчётом не было дело до одинокого танка, тем более своего. "Товарищ лейтенант, куда дальше?" крикнул Слыков. Глеб захлопнул крышку люка. "Прямо, Геркальцман. Медленно перебираетесь через завал и к лесу. Если не ошибаюсь, на опушке есть пролесок. Танк, ревя как мастодонт, перевалил через бетонные обломки и двинулся дальше в развалку, косолапя на ямах и холмиках. Вдоль опушки тянулась дорога. Немцы ею не пользовались. Проезжая часть заросла чертополохом, валялись ветки и стволы деревьев. Для стального чудовища эта масса гниющей растительности была не помехой. Пришлось лишь сбросить скорость. Шубин распахнул люк. Теперь завод находился слева, а лес совсем рядом, и в него вливалась еще одна дорога. Но протиснется ли танк, это не имело значения. Шубин выкрикивал команды, и кальцман послушно их выполнял. Такое ощущение, будто танк поднимался. ро рубал просеку. Трещали молодые деревья, гусеницы вдавливали в почву мелкие кустарники. Казалось ещё немного и танк увязнет, застрянет в бутылочном горле. Но он продолжал движение, прорывался сквозь лес. Посмеивался Герасимов: "Для танков тупиков не бывает, пробьём будет дорога". Погоня задерживалась Но уже очевидно, что немцы почуяли недоброе у себя под носом. На выезде из чащи танк чуть не встал дыбом. Наехал на пень, вывернул его из земли, с лязгом повалился обратно на гусеницы. Распахнулось пространство, волнистый луг метров 600 до ближайшего осиньника. Где кольцо? Не хотелось бы с ветюрком промчаться по главной улице села Нет, кольцо во правее, а к востоку от села сплошные леса, что Шубинов вполне устраивало. Он прокричал, что нужно идти через поле и меньше всего озадачиваться отсутствием дороги. Но дорога здесь была, тянулась через луг и обнаружилась метров через 200 за стеной луговых трав ковыльного типа. По ней катили два мотоцикла концерна BMW. набитые вооружённой публикой. Не только Шубин их заметил. Разведчики загомонили, припали к прорези. Напрякся Гауптман. Шкэдливо забегали глаза, но взвыл от боли, когда ствол автомата просверлил дыру в рёбрах. Шубин продолжал командовать, иногда забывался, переходил на русский. Хорошо ещё, что здесь собрались не все германские вооружённые силы. Боевая машина взгромоздилась на дорогу, двинулась навстречу мотоциклистам. Встречные опешили. Что за блуждающий танк? Но самого страшного не заподозрили, просто удивились. Они ушли с дороги, чтобы пропустить разведчиков. Мотоциклисты носили прорезиненные плащи, на лицах огромные защитные очки, фактически маски. Каждая коляска была оснащена пулемётной точки. Танк невозмутимо прогрохотал мимо, проплыли вытянутые лица. Мотоциклисты перекликнулись, пожали плечами. Опасность осталась позади. В этот момент Глеб и обнаружил, что мотоциклетное войско разворачивается и устремляется в погоню. Он кусал губы, всматривался в узкую щель. Противник не стрелял, но погоня приближалась. Пулемётчики на всякий случай прильнули к прицелам. До леса оставалось метров 300, когда они упёрлись в зад, но объехать не могли, ширина дороги не позволяла. Мотоциклисты что-то закричали, замахали руками, призывая остановиться. Стало интересно, что они подумали. Танк не останавливался. Главный мотоцикл ушёл вправо, преодолел покатую канаву и вынеся в поле. За ним второй Хорошо ещё, что шли гуськом, а не обжали с двух сторон. Немцы шли параллельным курсом, продолжали кричать. Экипаж не реагировал. Скорость движения едва ли превышала 30 км/ч. Лес находился справа. Дорога огибала его в восточную оконечность. Немцы злились. Они уже поняли, что с этим танком что-то не так. Прогремела предупреждающая очередь. И снова экипаж не дул в ус. У немцев кончилось терпение. Они вырвались вперед, обогнали танк и взгромоздились на дорогу. Теперь они были совсем рядом. Мотоциклисты выворачивали шеи. А вот это Шубина вполне устраивало. Он вылез из башни, припал к пулемету. Испуганно вскрикнул солдат, сидящий на закорках. Очередь обрушилась на всю троицу. Крикун и пилот выпали из сёдл. Улемячик завалился носом. Машина, потерявшая управление, ушла в сторону, вынеслась за пределы дороги и перевернулась. Танк давил мёртвых. Гаоптман что-то негодующе хрипел, но шлыков не дремал. "Forwards!" Второй мотоциклист ударил по тормозам, стал разворачиваться. Заорали лужённые глотки. Солдат за спиной пилота сделал попытку спрыгнуть, но уже не успевал. Всей своей 25-тонной массой танк смял мотоцикл вместе с содержимым, и вторая очередь не понадобилась. Мотоцикл отбросило. Извивались под гусеницами еще живые люди, но крики быстро стихли. Шубин спрыгнул внутро танка. — Как же надоели эти метания вверх-вниз! — Ну что, братцы, как тут у вас? Глухо как в танке, товарищ лейтенант, засмеялся Герасимов. А убегите равно их, нечего сказать. Да, я старался. Геркальцман, вы ещё с нами? Что случилось с вашей бодростью духа? Уходите с дороги, объезжайте край леса. За этим краем снова было поле. По счастью небольшое, а главное, куда ни глянь, полностью свободное от вражеских частей и подразделений. Самое время прекратить искушать судьбу. Товарищ лейтенант, что у нас с идеями? осторожно спросил Кошкин. Полный мешок идей, боец. Геркальцман напрямую к лесу. Вы ещё не устали с нами? Ничего, скоро всё кончится, обещаю. Подходит к концу увлекательная поездка. скуchnюл Герасимов. Понравилось кататься? Извини, товарищ, любишь кататься, люби и саночки возить. Приготовиться к высадке. Езда на танке превращалась в беготню от смерти. За четыре минуты танк преодолел поле, вонзился в шиповник на опушке, протащил за собой несколько кустов и молодых деревьев. Теперь он был не так заметен с поля. — Герр Кальцман, глушите двигатель! Немец откинулся на сиденья, повисли руки. По лбу катились градины пота. Он пережил огромное унижение, и тяга к жизни уже не являлась приоритетной. Шубин первым выбрался наружу. Еще потряхивало. Кружилась голова. Вонь от сгоревшей двуокиси заглушала ароматы осеннего леса. «Мужики, подавайте кальцмана!» «Герр Гауптман, сами выйдете или кантовать прикажете!» Пленник вылез самостоятельно, бледный как смерть. Его качало. Гауптман угрюмо смотрел в отверстие ствола, направленного на него автомата. Впрыгнули с брони остальные, сбросили тяжёлые вещмешки с рацией. Хозяйственный Слыков прихватил немецкий медицинский набор и нераспечатанную пачку безвкусных овсяных галет. "Ты как это есть собрался?" поморщился Герасимов. "А мы их под водочку", подмигнул Слыков. "Да, кстати, насчёт водочки". Намётанный глаз безошибочно вычислил фляжку на поясе Гауптмана. «А ну, замрите, господин хороший!» Он отцепил ее от пояса, открутил колпачок, понюхал и сделал уважительную мину. «Дай-ка!» Герасимов отобрал у товарища фляжку, тоже приложил нос. «Нормально, кстати, пахнет! Это точно не шнапс!» «Французский коньяк!» сообщил Кальцман презрительно, оттопырив губу. Люди поняли без перевода, дружно заулыбались. «Так, слюни подобрали!» нахмурился Глеб. Советские разведчики на задании выпившими не ходит. Все помнят. Коньяк разрешаю реквизировать в качестве трофея. Надеюсь, Геркальсман нам это позволит. Убери трофеи подальше, Пётр Анисимович. И все об этом забыли. Объявляется марш бросок. Направление юго-восточное. Выйдем из опасной зоны, свяжемся с нашими. Ну что, без лошадны. За мной. Снова мелькали овраги и балки, разреженные осинники. сменялись труднопроходимыми ельникками. Немц задыхался, его гнали без жалости. Группа скатилась во враг и несколько минут лежала, восстанавливая дыхание. Кошкин наверх, сиди и слушай. Немцы будут искать своего офицера, но минут 15 форы у нас есть. Допрос проходил в жёсткой форме. Время поджимало. С господином Кальцменом провели достаточно времени, но близким другом Он от этого не стал. Шубин сразу предупредил: не будет полезных сведений, будет очень больно. Немец полностью обессилил, был выжат морально и физически. То, что он наделал, пребывая за рычагами танка, подействовало на Кальцмана угнетающе. Он давил своих солдат. Смерть была не за горами, и он готов её принять, но только не через боль. Задыхаясь, Закатывая глаза, он выдавливал из себя ценные сведения. Танковую группировку возглавляет полковник Зильберт. Разведчики уже имели честь его лицо зреть. Под началом фон Зильберта три танковых полка, во всех машинах полные баки горючего, несколько батальонов моторизованной пехоты, десяток самоходных артиллерийских установок, и вся эта мощь движется к Неклидово. не встречая сопротивления. К группировке придан моторизованный батальон частей усиления Вафен-СС для зачистки прилегающих к дороге деревень и прикрытия колонны с флангов. У немцев есть подробные карты местности и проводники из числа местных жителей, перешедших на сторону Великой Германии. К 17.00 танковая армада должна выйти к указанному рубежу, и на колхозных полях западнее населенного пункта вырваться на оперативный простор. Далее по дороге вдоль реки Тыворга выйти к населенному пункту Черкасова и перекрыть дорогу отступающей русской дивизии. Данная операция — составная часть крупномасштабной кампании вермахта, призванной запереть западные вязьмы, все имеющиеся у русских войска. В действии... План верховного командования вермахта под условным названием Тайфун, предусматривающий полную ликвидацию обороны и стремительное продвижение к Москве. Немец справился с собой и смотрел свысока. "Дец, ничего вы этим не добьётесь. Машина вермахта перемолет вас в мелкую пыль". Самое противное, что этот тип был прав. Положение складывалось ужасно. От мысли, что может произойти через день-другой, Холодок бежал по спине. Фланговые удары противника достигли цели. Произошёл охват обороняющихся подвязмой армий, и с каждым днём росла угроза оказаться в котле. Огромное количество войск совершенно не имело пространства для манёвра, а отступать к Москве приказа не было. Вязьму оборонял маленький гарнизон. В городе много раненых, госпитали переполнены. И в одном из этих учреждений Работает Лида Разина. Какое было задание лично у вас, герр Кальцман? Что делали ваши танки на заводе? Мы получили приказ командира батальона майора Вейлинга. На бетонном заводе могли прятаться русские диверсанты. Нам пришла радиограмма. В районе действует разведка русских. В последний раз их видели у деревни Кольцова, где они уничтожили двух солдат и взяли в плен фельдфебели. Эти русские представляли угрозу, и командование приказало прикрыть южные подходы к дороге. Подобный же приказ получила пехотная рота Гауптмана Штрауха, но они действовали восточнее. Эти русские действительно представляли угрозу. Интересный вопрос: выльется ли данная угроза в провал операции полковника Зильберта? Шубин взглянул на часы. Время, в принципе, с ножом у горлу не стояло. Дорога на Неклидово мировное шоссе. У полковника Моисеевского будет время выдвинуть на рубеж и замаскировать всю имеющуюся артиллерию. Герасимов собирал радиостанцию. Шлыков в полес наверх забросил на куст антенну. Связь была с помехами. Эфир трещал как печка буржуйка. Шубин твердил до хрипа в горле: "ДЕСНА, ДЕСНА, Я ВОЛГА!" Где вы, мать вашу? В голову забирались самые страшные мысли. Полк разбит, развеян по ветру, и победа уже никогда не будет за нами. Волга-Волга, я десна, порвал и фыркнул трескучий голос сержанта Родиста Листвянского. Докладывайте. Голос срывался от волнения. Шубин рапортовал рубленными фразами. Срочно доложите в штаб дивизии. Противник движется к Неклидово. От села Старшиново. У него не меньше полусотни танков, самоходные орудия, бронетранспортеры и достаточное количество пехоты, чтобы доставить дивизии серьезные неприятности. Выйдя из леса, колонна пойдет вдоль реки. Там нет другой дороги. Удачный момент для арт-атаки, когда немцы скопятся у моста в районе деревни Камыши. Там узкая дорога проходит через низину. Возможность маневра ограничена полосой оврагов. которая не сможет форсировать даже хвалёная германская бронетехника. У командования от силы полтора часа. Нет времени зарываться в землю и проводить разведку. Фашисты планируют быть в Неклидово в районе 5 часов пополудни. Поэтому у вас есть все шансы выдвинуть артиллерию на левый берег Тыварги и расстрелять колонну. Волга, мы поняли? кричал в трубку возбуждённый сержант Листрянский. В штаб дивизии Уже ротируют. Все необходимые меры будут приняты. Ситуация в нашем полку сложная, но пока не критичная. Удаётся отбиваться, несем потери. Батальоны отходят на рубеж Звонарёва кабинетная. Есть приказ форсировать реку Маятну и временно закрепиться на её правом берегу. Выходите к Звонарёву, вас будут ждать. Если успеете это сделать за несколько часов. Товарищ лейтенант «Немцы знают, что мы захватили их офицера-танкиста», — с сомнением заметил Герасимов. «А также догадываются, что молчать он не будет. Не поменяют свои планы?» «Не думаю», — Шубин невольно задумался. «Колонна разогналась, набрала обороты. Другого маршрута у немцев нет. А если все менять, искать другие дороги, то дивизия успеет выйти из опасной зоны». их план не сработает. Немцы могут ускориться, но по таким дорогам не думаю, что они смогут помчаться сломя голову. Разбирайте с Кошкиным рацию, она уже не понадобится. Это что за шум? Шубин насторожился. Пленного не было. Шлыков отволок его за изгиб оврага, и теперь оттуда доносились подозрительные харкающие звуки, словно свиньи режут горло тупым предметом. — Так и есть, товарищ лейтенант, — театрально вздохнул Герасимов. — Петр Анисимович давно не точил свой нож. Заглиняный глыбой, оторвавшийся с козырька оврага, сидел на корточках шлыков, поглядывал как-то виновата и вытирал лезвие о штаны немецкого офицера. Геркальцман умер не самой приятной смертью. Конечности выкручены, на шее кровавый галстук. Пальцы, сведённые судорогой, ещё подрагивали. Не удержался Пётр Анисимович. Не удержался товарищ лейтенант. Как тут удержашься? Чего время-то терять? Или ещё хотите поговорить? Вы вроде знак у краткий подали. Нет, всё правильно. Молодец, Пётр Анисимович. Всё, мужики, теперь пули. Поправку на ветер будем давать, товарищ лейтенант оскалился Кошкин. Горы бурелома встали барикады. Шлыков пробивал дорогу, поминая Бога, душу и, естественно, мать. Промчаться пули, конечно, участок пути, к сожалению, не удалось. Привал был короткий. Жадно курили. Харчеваться будем, товарищ лейтенант. Осторожно поинтересовался Кошкин. Не наедаемся, боец, фыркнул Шубин. Может, тебе ещё и коничку, что лежит у Шлыкова в вещевом мешке? Не делай, Пётр Анисимович, сложное лицо. Мы прекрасно помним, что там у тебя. И не забудем, не надейся. Ещё рывок, мужики, километр пройдём, там и поедим. А, возможно, выпить разрешу грамов по 30, чисто в физкультурном плане, чтобы бежалось легче. Повалились дружно, без команды едва услышали немецкую речь. Акустика странная, словно находились в концертном зале. ле звуки отражаются от потолка. Лес был смешанный, не успевал просыхать под скупыми лучами осеннего солнца, и под ногами разверзлось сочное месиво: ветки, валежник, ворохи слипшейся листвы. Практически под носом оказалась лесная дорога. Чуть не выскочили на неё. Рядом находились немцы. Сыпались фразы, содержавшие беззубые немецкие ругательства. Иногда начинал работать мотор, срывался на визг со скрежетом и глох. Помеха была досадной. 10 минут назад на развилке просёлочных дорог засекли грузовую машину, набитую пехотинцами. Она тащилась по ухабам, потом остановилась, высадило солдат. Судя по амуниции и вооружению, собравшиеся явно не в баню. Полковую разведку фашисты не заметили. Группа убралась у них под носом, но остался неприятный осадок. Не хотят ли эти вояки прочесать лес в восточном направлении? Не факт, что искали именно их, просто зачищали занятую территорию, но все равно неприятно, когда у тебя за спиной цепь автоматчиков. В таких условиях как-то странно устраивать привал и потреблять коньяк. Шубин приказал уйти с дороги и бежать по лесу. Чутьё настаивало свои где-то близко. И вот досада, вынужденная остановка. Лесную дорогу едва не проглядели. Спасибо немцам, что предупредили о своём присутствии. Запах гнили царил, как в братской могиле. Перед глазами перехлёсты веток, гниющая древесина, мокрая земля под животом прогибалась как спальный матрас. Разведчики замерли, слились с местностью. Шубин медленно вытянул руку с автоматом, сдвинул стволом сучковатую корягу, освобождая пространство. Зрелище было так себе, бывало и хуже. До дороги метров 15. Проезжающую часть полосовали рытвины, зеленел чёртополох. В глубоком ухабе задними колёсами застрял Volkswagen 82. Иначе называемый Kübelwagen германский автомобиль повышенной проходимости военного назначения. Проходимость не спасла. На русских дорогах вязли даже танки. Судя по всему, связисты к задней части машины крепилась катушка с телефонным проводом. На номерном знаке буквы Vh принадлежность к Вермахту. Связистам не повезло. Задние колеса утонули основательно. Положение усугублял задний привод. Колеса вращались в холостую, и машина стояла на месте. Водитель в мышиной форме яростно газовал. Еще четверо толкались сзади, раскачивали машину. В адрес слепого Отто, видимо водителя, источались грязные ругательства. Связисты были вооружены автоматами. К ремням крепилась вся положенная амуниция. Люди вспотели, расстегнули френчи, автоматы болтались сзади. Выражаться в адрес российских дорог становилось в вермахте доброй традиции. «Как я их понимаю», — подумал Глеб. Военнослужащие сделали передышку, потом перебрались к переднему бамперу, стали толкать в другую сторону. Водитель, соответственно, переключил передачу. Ничего не изменилось. Машина буксировала, изрыгая смрадную двуокись. Треслись борта, собранные из усиленных жестяных листов. "Вот-то прекращай, хватит", прокаркал Ефрейтор. "Связисты стали совещаться". Потянулся голубоватый табачный дымок. Шубин затаил дыхание, вытянул шею. Группа находилась где-то рядом. зарылась в дры осеннего леса и не подавала признаков жизни силы примерно равные но атаковать глупо и какой резон будут потери неоправданные бессмысленные воспользоваться машиной всё равно не удастся она в ухаби товарищи задачи намолчали понимая что положение сложилось глупое вперёд нельзя назад с целью обойти тоже нельзя Выйти бесшумно не удастся, немцы насторожатся, станут полить, а где-то сзади цеп псолдат. Связисты проявили творческое мышление. Один убрался за обочину, притащил обломок осинового ствола, стал устанавливать под углом в яму, уперев тонкий конец в колесо. Такое могло сработать. Ещё двое подтащили аналогичный огрызок, сунули под второе колесо. Худощавый оберг-гренадер орудовал саперной лопаткой. Удлинял ухаб, чтобы у машины вышел разбег. На юго-востоке гремела канонада. К ней давно привыкли. И вдруг зарокотала в другой стороне, примерно на северо-востоке. Канонада была ожесточенной. Разрывы следовали один за другим. Не близко, судя по громкости, в километрах в пятнадцати, К тому же чаще леса частично гасили звуки. На северо-востоке что-то происходило. Разрывы учащались, превратились в равномерный фон. Шубин невольно заинтересовался. Кананада не смолкала. Немцы тоже забеспокоились, стали прислушиваться. Глеб прозрел. А ведь это именно то, во имя чего группа терпит тяготы и лишения. Немецкая колонна, спешащая отрезать дорогу дивизии, попала под артиллерийский огонь. Значит, полковник Моисеевский успел подтянуть свои орудия. Немцев не пустили, встретили достойно. Шубин закрыл глаза, слушал. Просто песня. Второй концерт Рахманинова. Канонада продолжалась довольно долго, но всё кончено ввиду нехватки боеприпасов. Немцы обеспокоенно переговаривались, пожимали плечами. Как ни, кстати, хрустнула ветка. Шубин чуть не задохнулся от возмущения. Какого дьявола? Кому тут не лежится? Хрустнуло явственно, метрах в 5. Там, кажется, Кошкин. Немцы сняли автоматы и сделали серьёзные лица. Глухотой они не страдали. Приземистый солдат с лоснящейся, прыщавой физиономией передернул затвор. Двигатель в эту минуту был выключен, как она надо не мешало улавливать звуки в непосредственной близости. Завершились стрельбы в районе Неклидово, как по заказу стало тихо. Тишина была хрупкой, какой-то противоестественной. Шубин мысленно выражался: надо же так опростоволоситься, найдёт виновного. кругами заставит бегать по лесу. Он тихо подтащил к себе автомат, обхватил пальцами диск. Стрелять нельзя, но при первых же признаках, что немцы собираются открыть огонь, их следует упредить. Связисты прислушивались, бегали глаза. Потом стали тихо переговариваться. Белку испугались. Фыркнул сидящий за рулём шофёр. Люди расслабились, заговорили. Но обладатель рябой физиономии сохранял настороженность. Он, он поднял автомат, собрался выстрелить. Но товарищ отговорил. «В лесу наши солдаты, Гельмут», — сказал он. «Они пока далеко, но скоро будут здесь. Не надо стрелять, а то возникнут проблемы». Теперь и Шубин понял, в чем дело. В лесу действительно были немцы. Те самые, с грузовика. Они двигались развёрнутой цепью, особо не спешили. До них было метров 300. Донёсся слабый крик. Пункер призывал не скапливаться, растянуться и держать интервал. Спотела спина. Как это мило, чёрт возьми. Впереди немцы, сзади немцы. Будут здесь через 3 минуты. Самообладание в ворох. На куда его засунуть? Откроешь огонь? Будут действительно проблемы, и не только у немцев. Гельмут в кратчевой походке двинулся через дорогу. Он держал МП-40 у бедра. Палец нервно поглаживал спусковой крючок. Прыщавая физиономия была совсем рядом. Можно поразить метким плевком. Немец всмотрелся. Пытливый взгляд скользил от дерева к дереву. Задерживался на скоплениях шиповника. Разведчики молчали. Немец расслабился, сплюнул под ноги, забросил автомат за спину и в развалку двинулся к своим товарищам. Те шутили. Выполнил боевую задачу Гельмут. Шум за спиной становился явственнее. Ломались ветки под ногами солдат. Продолжал покрикивать неугомонный унтер. Наших подождём. Навалится и вытолкнут, предложил водитель Не дай бог, подумал Шубин. Моя идея не прошла. Не для того подкладывали под колёса сухие стволы. Четверо навалились на капот. Водитель включил заднюю передачу. Снова взревел двигатель. На перебой ругались люди костеря российские дороги. Машина раскачивалась. Ревели натруженные глотки, не пропал их скорбный труд. Машина пулей вылетела из ухаба, и теперь уже передние колёса утонули в той же яме. Немцы возмущённо загалдели. Снова сказка про белого бычка. Но этот раз всё кончилось благополучно. Ведущие колёса вытащили Kübelwagen из злосчастной ямы. Кто-то заулюлюкал. Водитель объехал опасное место, и вся комарилия загрузилась в салон. Ждать пехоту не стали. Машина связи покатила в восточном направлении, скрылась за деревьями. До цепочки солдат оставалось метров сто пятьдесят. Унтер кричал, чтобы меньше болтали, а внимательно смотрели по сторонам. В этих чертовых лесах не только белки с бурундуками. Здесь и нечистая сила вводится. — Сам ты нечистая сила, — подумал Шубин. Он привстал, подогнув колено, осмотрелся. Где все? Никого не видно. Только каша из обломков веток, прелой листвы и вереницы бугарков. Они вообще здесь? Ау, вы где? Замаскировались, вздавлено шипнул Кошкин. Засмеялся Шлыков. Стали вырастать фигуры в надвинутых на головы капюшонах. Лица сосоридаточенные до предела чумазые. Герасимов выплёвывал землю, наелся. Не время ученять разбирательства, на какую тут старуху случилось проруха. Прошу простить великодушно, процидил Глеб. Понимаю, что вам тут хорошо и удобно. Может, всё же пробежимся, пока не подошли немцы. Они неслись как горные газели. Благо направление дороги совпадало с планами. Крупные неприятности остались позади, а когда остановились, чтобы перевести дух, Вновь услышали крики. Снова немцы шли по лесу. Это становилось наваждение. Может, другие немцы? Кружилась голова, терялось чувство ориентации. Ничего не понимают, товарищ лейтенант бормотал Герасимов. То ли слуховая галлюцинация, то ли нас опять окружают. Туда кивнул Шубин на овраг, венчаемый облетевшим кустарником. Попробуем немного срезать. Откуда им знать, что просёлок в лесу петлял змеёй, не подчиняясь элементарной логике. Задумка срезать завершилась оригинально. Дребезжание изношенного двигателя услышали, как только пробились через орешник. Снова дорога под носом, и вскоре выяснилось, что та же самое. Из-за поворота выбрался знакомый Kübelwagen, набитый свизистами Теперь водитель не спешил, вёл машину осторожно. Рытвин хватало, но ямы, способные доставить проблемы, больше не встречались. Разведчики попятились обратно в кустарник, застыли за ворохом листвы. Лещина ещё не облетела. Как же надоел этот кубильваген. Машина подходила, из неё доносились голоса. "Товарищ лейтенант, это знак", прошептал побледневший Герасимов. Не просто так же они нам нервы мотают. Приготовить глушители, стрелять прицельно в головы. Хоть какой-то шанс вырваться из этого заколдованного леса. В голове как и в природе полная каша. Злость, нетерпение. Машина ползла мимо. Водитель сбросил скорость года, с какой стороны объехать рыктину. В этом парне было что-то от Буриданова осла. Он направил машину к корешнику. Явная ошибка. Затряслись ветки, толпой повалили леши. Стреляли двое: Шлыков и Герасимов. Дёрнулись головы у сидящих на правом борту. Мозгами забрызгало ещё живых товарищей. Остальные заорали. Водитель резко выжал газ. Шестнадцатидюймовое колесо ухнуло в ухаб и сорваться с места уже не вышло. Кошкин запрыгнул на подножку, вонзил нож в ключицу тому, что сидел посередине, им оказался ребойвой наслужащий. Солдата выгнуло как карамыслап. Он откинул голову, свалилась пилотка. Из раны ударил фонтан. Сидящий слева, худощавый с водянистыми глазами, ногой распахнул дверь, вывалился на землю, но по дороге потерял автомат, катался в грязи. Шубин вырвался вперёд, обоезжал вокруг капота, пнул его по голове, чтобы по времени ус подъёмом. Водителя пронзила столбковая болезнь. Руки судорожно вцепились в руль, он в ужасе смотрел, как его атакует страшное чучело в развивающихся лохмотьях. Самое смешное, что машина продолжала ехать. Водитель заорал, когда чудовище схватило его за шиворот и с силой выдернуло из-за руля. Распахнулась дверь, ударила по бедру. Руки вцепились в руль, словно уже окоченели. Оторвать их было невозможно. Глеб надрывался, обливался слюной, хрипел какие-то непристойности. Иссякло терпение, он начал бить кулаком в висок. У водителя дёргалась голова. Он потерял сознание. Разжались руки, безжизненное тело стало падать на дорогу. навалился освободившийся Кошкин, стал наносить удары ножом в верхнюю часть груди. Оживился худощавый с водянистыми глазами. Ему надоело барахтаться в грязи, он принял низкий старт и бросился вперёд по ходу движения машины. Почему именно туда? Загадка. Глеб пустился за ним, выбросил ногу, проводя подножку. Свизист не устоял, ноги переплелись, Он потерял равновесие и упал на дорогу под колеса ползущего к Кюбельвагена. В первые мгновения он еще пытался выбраться, охваченный ужасом. Горло завязалось узлом. Связисто затянуло под машину. Колесо проехало по ноге, тело беззвучно извивалось. Машина встала, запутавшись в препятствии. Потом дернулась, одолев преграду. Отправилась дальше. У раздавленного парня закрылись глаза. Он вздрагивал, плавая в луже крови. Управлять машиной было некому. Дорога свернула. Юбильваген продолжал движение прямо, нырнул в кювет. Мужики, ловите машину! ахнул Шлыков. Надрывно засмеялся Кошкин, прыжками догнал сбежавший автомобиль, прыгнул за руль. Машина задним ходом выбралась на дорогу. Работали оперативно. Вытащили из салона окровавленные тела, бросили на обочине. Идея воспользоваться транспортом была не самой подходящей. Шубин трезво оценил все слабые места, но всё же пошёл на этот шаг. Ноги заплетались от усталости. Силы кончились, а противник наседал, облава была где-то рядом. Салон был залит кровью, но это никого не волновало. Разведчики рассаживались откинули натруженные спины. Всем стало безразлично, что машина под названием Кюбельваген не только удобство, но и источник повышенной опасности. Продолжалась игра на натянутых нервах. Дорога петляла, ориентировались по солнцу, спрятавшемуся за деревьями. Бескрайний лес простирался на восток. Отдельные участки дороги были вполне приемлемы, удавалось разогнаться, но чаще ползли. Боролись с сухабами. «Твою-то мать!» — чертыхался на заднем сиденье шлыков. «Ползем, как раздавленная гусеница. Пешком и топ быстрее. Да что за дороги в этой стране?» «Не сгущай краски, Петр Анисимович!» — огрызнулся Глеб. Он напряженно всматривался в обведенное трещинами стекло. «Говоришь, как немец, и даже не замечаешь. Мы живем в замечательной стране. Просто время сейчас не самое подходящее». Да и отдельные недостатки никто не отменял. Знаю я, что мы живём в лучшей стране, ворчал Шлыков. Куда ни кинь, всё вокруг замечательно. Образование, медицина, дети он радуются, в пионерские лагеря ездит. Но дороги, мать их в душу. А в вас, товарищ лейтенант, явно присутствует авантюрная жилка, похвалил Кошкин. С вами не заскучаешь. Поймите правильно, я это только приветствую. Привык заплывать за буйки и стоять под стрелой, сухо засмеялся Шубин. Оружие приготовьте на всякий случай. Кажется, лес кончается. Мало того, ещё и дождик собирался. Оглянуться не успели, как пропало солнце, небо заволокли кудлатые тучи и накинулся сильный ветер. Он стрясал с деревьев последнюю листву, утробно гудел в кронах. Погода рано или поздно должна была испортиться, но так не хотелось, чтобы это произошло сегодня. Отдельные капли уже проникали через кроны, стучали по головам. Дорога сделалась глаже, шла под уклон. За дальними деревьями маячил просвет. Глеб переключил передачу, машина бодро побежала. Ну всё, теперь спокойно доедем, как-то с сомнением заверил Кошкин Сплюнь, проворчал Герасимов. Нам бы хоть беспокойно доехать. На выезде из леса Шубин сделал остановку, заглушил мотор. Люди притихли, всматривались в полумглу. Как же быстро всё изменилось. Ощущение позднего вечера, хотя на часах половины пятого. Небо потемнело, сыпал мелкий, но плотный дождь. Час такого не настя, и дорога превратится в кисель. Впереди было пусто, полкилометра открытого пространства, а где-то дальше — свои. Хотя кто определенно скажет. Кононада прекратилась, за спиной было тихо, но преследовало смутное беспокойство. Глеб тревожно ерзал и мог найти подходящую позу. — Поехали, что ли, товарищ лейтенант? — неуверенно сказал Кошкин. — Ерунда осталась. Проскочим открытый участок, а в лесу машину бросим, а то свои же постреляют. Когда мы на немецком дрондулете к ним завалимся. Шубин колебался, поглаживал шишку рычага. Что-то не давало перевести её в требуемое положение. Рука немела. С Богом, товарищ лейтенант, вздохнул Шлыков. Прорвёмся. Сами посудите. Пешком побежим через поле ещё хуже будет, а первых устанем. Ладно, заткнись, Пётр Анисимович, сказал Шубин и покосился на помрачневшего Герасимова. Тот выглядел непривычно задумчивым, даже каким-то грустным. Всё в порядке, боец. Всё отлично, товарищ лейтенант. Разведчик вздрогнул. Лицо зарилось преувеличенно бодрой улыбкой. Поехали. Представим на минутку, что Бог существует. А дочь, и ерунда, и не такое видали. В одном эти люди были правы. Тащиться пешком тоже не выход. Места для разгона было больше, чем достаточно. В низине дорога оказалась ровной. Немецкая машина разогналась до 80 км в час. Колючие капли стучали, как иглы, вызывая болезненные ощущения. Пелена стояла перед глазами. Дорога просматривалась лишь метров на пятьдесят. Дальний лес прятался за серой пеленой. Дорога изогнулась... машину стало бросать. Свистел сырепый ветер. Герасимов, ахнув, схватился за голову, сорвал пилотку. Снова прямо машина неслась, набирая скорость. Это было очень рискованно. Малейшее препятствие на пути, и все покатится. Но выдержка отказала. Чувствовала голова. Автоматную очередь ударило справа. Пули вспахали землю перед колёсами. «Пригнуться!» — ахнул Шубин и сполз по сиденью. Справа засел пулеметчик. Что там было справа, никто не видел. Какой-то вал, на валу кустарник. Мелькали неясные силуэты. Сумрак прорезали вспышки. Одна была наиболее яркой. Единый пулемет вермахта МГ-34. Случилось то, чего боялись. И это были именно немцы. Вид не поняли, кто находится в их машине. Если имели бинокль, то всё объяснимо. Закричали люди, за спиной прогремела очередь. Хошкин рассчитывал в кого-то попасть. Ему было сказано пригнуться. Шубин матерился в полный голос: "Прекратить огонь, всем лечь". Ленточка дороги виляла перед глазами. Он с трудом в неё вписывался. Улемёт продолжал трудиться. осыпает тюбель ваген свинцом. Пули пробивали борт, скрежетало железо. "Товарищ лейтенант, проскочим. Лес рядом", взвыл Герасимов. Теперь стреляли в спину. Пули рвали скатанный брезентовый чехол, отвалился задний бампер. Это был форпост. Он возвышался над местностью и был оборудован самым лучшим образом. В ясную погоду его бы вычислили, не выезжая из леса. Медвежью услугу оказала погода. Но лес уже был рядом. Может, не все так плохо. В лесу противник отсутствовал, иначе бы уже встретили. За спиной надрывался ППШ. Не желали товарищу лежать и трястись от страха. Машина влетела в лес, и огонь со стороны вражеского аванпоста начал затихать. «В догонку не броситься, там от силы человек пять». Из капота валил дым. Мотор шипел, как подгоревший борщ. Дорогу Шубин уже не видел. Сплошная дымовая завеса. Машина петляла, взлетала на кочках. Заорал Серега Герасимов. Чуть не врезались в дерево. Глеб резко выжил тормоз, закрутил баранку. Автомобиль ушел с дороги, ломал кустарник. Немецкая техника, в принципе, нарекания не вызывала. Но... Все работало исправно. Кибельваген наехал на мощный куст, встал на дыбы и застыл в позе памятника. Завершилась очередная увеселительная поездка. Люди кашляли в дыму, покидая машину. Глеб спрыгнул на землю, волоча за собой ППШ. Резкая боль отдалась в коленях. Протестовало тело против скотского обращения. От опушки отъехали метров на двести. Во все стороны простирался лес. Шубин выбежал на дорогу, присел на корточки. Отсюда виднелась опушка. В погоне отсутствовало, в чём не было ничего противоестественного. Он побежал обратно. Пётр Анисимович, вылезая, чего застрял, задумался. Хрипел Кошкин те ребята товарища. Шлыков сидел, опустив голову, потом начал заваливаться. В груди похолодело. Все трое застыли, не веря глазам. Липкая гадость поползла по членам, с подбородка красноармейца капала кровь. Кошкин, шмыгая носом, стал его приподнимать, отшатнулся. Пуля попала в район подбородка, сломала челюсть. Глаза были серые, мутные, словно не настоящие. Смерть настигла мгновенно. Шлыков даже не понял, что это конец. Как же так, товарищ лейтенант, потрясённо шептал Кошкин. Может, он того ранен? Нет у нас больше Петра Анисимовича, со злостью выплюнул Шубин. Хороший был солдат и человек был хороший. Мужики вытаскивай его, нельзя оставлять в машине. Немцы нагрянут, будут глумиться над телом. Шубин снова побежал на дорогу, стал осматриваться. Противник не спешил, не знал, что машина встала так быстро. Отбитый Kübelwagen дымил как паровоз, из капота вырывалось оранжевое пламя, как-то подозрительно запахло горючим. Снова холодок струился по позвонкам. Шубин рычал: "Поторопись, чего вы там возитесь?" Из дыма вынесли безжизненное тело. Шубин бросился помогать. Погибшего потащили к ближайшим кустам. "Лёха, выше поднимай", хрипел Серёга. У него же голова по земле бьётся. Машина взорвалась, когда отдалились метров на 40. Волна горячего воздуха ударила в спины, придала ускорения. Звелось пламя и сразу же угасло. Разведчики несли покойного, не замечая, как сильный дождь стучит по головам. Он загасил пламя, не дал ему перекинуться на лес. Шубин поторапливал, бегом из опасной зоны. Потом лежали в траве кашляли, хватались за животы. Мёртвого красноармейца завернули в плащ-палатку, поместили в яму под вывернутую осину, импровизированную могилу, забросали ветками, нагребли листвой. Потом провалились в оцепенение, мрачно смотрели на скрюченную руку, торчащую из могилы. Герасимов подполз на корточках, стал прижать её внутрь, но рука опять вылезла. словно мёртвый Шлыков передавал последний пламенный привет. Я знаю, что он хочет сказать, товарищ лейтенант, разрил Кошкин. Ну точно же, как мы забыли? Где его вещмешок? Кто помнит? Вещмешок Шлыкова остался у машины. Не успели опомниться, а Кошкина и след простыл. Затряслись кусты. Вернулся он быстро, семенил, оглядываясь, бросил на траву фляжку с коньяком. Немцев там нет, товарищ лейтенант. Но в лесу слышал крики. Надо уходить. Ещё один рывок, метров 300. Дождь неунимался, а кроны деревьев создавали неважный навес. Наступал предел физических и моральных сил. Красноармейцы влезли под пышную ель, вконец обессилевшие, мокрые, как суслики. Кашель не давал продохнуть. Мешались весь мешки с разобранной радиостанции. но выбросить не могли государственная собственность её положено лелеять и беречь эту станцию уже ненавидели всеми клеточками фляжку по кругу постучал зубами глеб да не жадничать пьём мелкими глотками вспоминаем петра анисимовича коньяк был отборный гера кальцмана тоже помянули добрым словом фляжку наполнил до верха а даже не пригубил добротное пойло растекалось по венам, вливало силы. В организме стало тепло, и жизнь уже не казалась таким дерьмом. Возможно, именно коньяк уберёг от осложнений с простудой и прочих удовольствий вроде воспаления лёгких. Дождь пошёл на убыль, начался вечер. Серые тучи излили из себя всё, что принесли, и теперь висели над головой как пустые бараньи курдюки. Земля превратилась в кашу, жеф колопа под ногами смеркалось бежать не могли тащились как подраненные лоси непогода препятствовала боевым действиям но к сумеркам снова разгорелся исконанада гулко ухоло дальнобойная артиллерия какофония звенела в ушах на неё перестали обращать внимание потом стало тихо но и это отметилось мимоходом тишина Как и грохот канонады могла означать что угодно: плотная изморьсь, висела в темнеющем воздухе. Группа шла по ничейной земле. Здесь не могло быть войск. Буреломные леса сменялись дебрями кустов, учащались канавы, остро тянуло амёчными испарениями. Теперь приходилось выверять каждый шаг. чтобы не сверзиться в трясину. Мокрая одежда вставала колом. Впереди возникла речка, по-видимому, мелкая, заваленная топляком, шириной не больше 10 метров. За рекой вздымался склон, на его вершине среди деревьев выделялись утлые постройки. Возможно, за рекой была деревня. Искать подходящее место для переправы было некогда, настанет темнота. И уже точно не переправишься. Вперёд, мужики, вооружитесь шестами, проверяйте глубину. Пройдём, макрее уже не станем. Люди брели по воде, путались в топляке, перелезали через деревья загромоздившее русло. Ахнул Кошкин, уйдя под воду, нашёл-таки свой омут. К нему метнулись вдвоём, схватили за шиворот, тянули, как лебедь рак и щука. при словутый воз. Герасимов тоже оступился, душевно хлебнул. С приключениями выбрались на отмель, двинулись к берегу. Почти стемнело, пока бултыхались. Тянулись по склону точно инвалиды. Но когда пролаяла автоматная очередь, все дружно повалились, схватились за оружие. Пули прошли над головой. Застонал Кошкин. Что? Опять? Это же несносно. Спрятаться было негде. Но с каких интересно пор немцы сидят в засадах с советскими попыша, которые только начали поступать в войска. Эй, кретины, прекращайте, своих перебьёте, вскричал Шубин. Совсем умом тронулись. А чего вы тут ходите? последовал Скосагора невозмутимый ответ. Вся наша уже дома, а полюс ушатают только чужи. Ну, это Петруха не совсем так. возразил невидимый соратник. Окружанцы часто по лесам болтаются. Разведка опять же. Вот именно, проворчал Глеб. Лейтенант Шубин, разведка 845-го полка. Со мной мои люди. Возвращаемся с выполнения задания. Мы правильно пришли. Правильно, товарищ лейтенант, засмеялся боец. Деревня Краснуха тут. Бывший колхоз Красная заря. В ней мы и стоим. Я вас сразу узнал, только не был уверен. А чего тогда палил на поражение на всякий случай? Мало ли что, объяснил боец с обезоруживающей логикой. Темнота, однако. Мало ли кого тут носит, а голова тебе на что? А голова Петрухи для другого, со смехом объяснил сослуживец. Он ей ест, спит, орёт ура, когда в атаку идёт. Ясно всё с вами. вздохнул шубин, принимая неуверенную вертикаль. Поднимайтесь, парни, свои-то, если не врут. Эй, бойцы, ведите в свою краснуху.